Может быть, на старом месте, Где ночь полным полна луны, И где местами вбиты крести, И бит гранитных валуны, И, в сон растает слезой, Скатавшейся в пыли, И в лунном свете я узнаю богиню Прокаят земли. Да что-то весь в себе, как в мыле, на моком месте, голова миль тело от души от мыли, Пропащему под. Покрова, и чи теперь и сам мне свой застряялого горыля рыбией злости не прикрыться головой да что ты что ты что ты брось ведь наша жизнь ничуть не дольше, чем искупылее грехов в ней у меня врагов не больше, чем у моих врагов. Но только с высоты почета Держать бы их на высоте. А кто возьмётся из расчёта, Да отнесётся на щите? Слетел слово... Мокрой птахой, разбившись, а глухой гранит, Ну что, как не живой от страха, ведь кто-то нас с тобой хранит, И что-то нам терять осталось, И, ухватив за рукава, потянет нас к земле усталость любовь. Проказанная вода, Но я зачем-то был однажды Помазан кровью Дуба, знаю, это не сладкой и жажды, я на твоих ногах. Да не скажи, что пережил, покуда жив, покуда цел. А честь почести приложи мою звезду на свой прицел Напролет, как честь по чести, Как я и ай ты, как дывашы два, И может быть, на старом месте Все та же святая трава. Сведем часы, как сводят Расчёт и расчет простой по нищете, а кто возьмется из расчета, Да отнесется на щите, и арифметика по чести, как дважды до вокана ровно. Может быть, на старом месте Я все по счету приобрел. Может быть, на старом месте, где ночь полной, полной луны, и где местами вбиты крести и бит гранитных валуны, И, покатившись, сон растает слезой скатавшейся в пыли. И в лунном свете я узнаю богиню, Рога лятає